Где ты? Где ты, отчий дом, гревший спину под бугром, синий-синий мой цветок, неприхоженный песок? Где ты? Где ты, отчий дом? За рекой поёт петух, там стада стерёг пастух, и светились из воды три далёкие звезды. За рекой поёт петух. Время мельница с крылом Опускает за селом Месяц маятником в рожь, Лить часов незримых дождь. Время мельница с крылом. Этот дождик сонмом стрел, В тучах дом мой завертел, Синий подкосил цветок, Золотой примял песок. Этот дождик с соммом стрел.